отощавший, грязный, изголодавшийся армии крыс, сметавший все на своем пути и пожиравший домашнюю птицу, кошек, собак, свиней, овец, жертвой которой пали даже двое злополучных прохожих. Полчища крыс сновали между деревенскими домами, сея ужас и вызывая проклятие. Эта армия грызунов вызвала к жизни «Отдельный цикл легенд». Таких вот рассказней я наслушался, пока постарчески придирчиво следил за завершающими работами по восстановлению родовой усадьбы. Не стоит, однако, думать, что именно они определяли психологическую атмосферу вокруг меня. Капитан Норрис и всякие любители старины напротив постоянно поощряли и воодушевляли меня. После двух лет со дня начала работ реставрация была закончена, и я с гордостью, вполне искупавшие огромные расходы, осматривал великолепные комнаты, обшитые деревянными панелями стены, высокие своды, переплеты окон и широкие лестничные пролеты. Все особенности средневековой архитектуры были искусно, воспроизведены, а заново возведенные стены ничем не отличались от подлинных. Итак, дом моих предков был восстановлен, и мне предстояло очистить от дурной славы род, который заканчивался на мне, по крайней мере, в здешних местах. Я решил жить тут постоянно и доказать, что де пор, я снова вернулся к изначальному написанию имени, не обязательно должен быть злодеем. Возможно, моей решимости способствовало и то, что, хотя экземпрайри снаружи ничем не отличался от средневековой постройки, внутри был полностью обновлен и чист от старых призраков и всяких грызунов. Как я уже говорил, я поселился здесь 16 июля, 1923 года. Моими домочадцами были семеро слуг и девять кошек. К последним я питал нежную любовь. Старший кот по имени Черномазы прожил у меня семь лет и вместе со мной переехал из Болтона, штат Массачусетс. Остальных я собрал, живя вместе с семейством капитана Норриса, пока шли восстановительные работы. Пять дней наша жизнь текла совершенно безмятежно. Я проводил большую часть времени за систематизацией старинных семейных сведений. Теперь я располагал подробными описаниями случившейся трагедии и бегства Уолтера Делапора. Думаю, что в передаваемой из поколения в поколение бумаге, сгоревшей во время пожара в Карфаксе, содержалось нечто подобное. Очевидно, моего предка вполне обоснованно обвиняли в том, что он убил, за исключением четверых слуг-соучастников, всех домочадцев, пока те спали, спустя две недели после потрясшего его, изменившего всю его жизнь открытия, о котором он никому не говорил прямо, кроме, возможно, слуг, помогавших ему и затем навсегда исчезнувших. На это преднамеренное убийство, жертвами которого пали отец, три брата и две сестры, окрестные жители посмотрели сквозь пальцы, и закон отреагировал так слабо, что преступнику, целому и невредимому, удалось, почти не скрываясь, выехать в Виргинию. По преданиям, он проклял это место древним проклятием. Что за открытие толкнуло его на убийство, я мог только предполагать». Уолтер Делапор должен был с детства знать зловещие рассказы о собственном роде, следовательно, не они побудили его совершить ужасное деяние. Что же произошло? Стал он свидетелем какого-то отвратительного древнего обряда или натолкнулся на пугающий обличительный символ в усадьбе или по соседству? В Англии его считали робким, мягким юношей. В Виргинии он казался не столько суровым и ожесточенным, сколько встревоженным и испуганным. В дневнике Фрэнсиса Харли из «Белвью», другого джентльмена, жизнь которого была полна приключений, Уолтер де Лапор упоминается как «человек беспримерной справедливости, чести и утонченности». 22 июля произошел случай, который в то время не привлек себе внимания, зато потом, в свете последовавших событий, приобрел исключительное значение. Случай был настолько незначительный, что мог бы остаться совсем незамеченным, и мне следует еще раз подчеркнуть, что, поскольку я жил в совершенно новом, если не считать стен, доме, в окружении хорошо вышкаленных слуг, Мрачные предчувствия казались нелепыми, несмотря на дурную славу этого места. Как я потом припомнил, случилось вот что. Мой старый черный кот, повадки которого я хорошо знал, был явно встревожен вопреки обыкновению. Он беспокойно блуждал по готической башне из комнаты в комнату, не переставая обнюхивать стены. Я сознаю, насколько банально это звучит, Совсем как непременный пес в истории с привидениями, вой которого всегда предшествует появлению перед его хозяином закутанной в простыни фигуры, но ничего не могу поделать. На следующий день один из слуг пожаловался, что все кошки в доме ведут себя беспокойно. Он пришел ко мне в кабинет, в просторную комнату в западной части дома, с крестовым сводом, панелями черного дуба и трехстворчатым готическим окном, в которое виднелись известняковый обрыв и уединенная долина. И пока он рассказывал мне, на глаза попался черномазый, кравшийся вдоль западной стены и царапавший новые панели, закрывавшие старые каменные стены. Я объяснил слуге, что это должно быть какой-то Особый запах, возможно, испарение старого камня, недоступные человеческому восприятию, которые более чувствительные органы кошек улавливают даже через новые деревянные панели. В тот момент я думал так вполне искренне. И когда слуга предположил, что это могут оказаться мыши или крысы, ответил, что никаких крыс здесь не было целых 300 лет, а полевые мыши с окрестных полей вряд ли могут забраться в эти высокие стены, где, насколько известно, их никогда не видели. Вечером того же дня я посетил капитана Нориса, и он уверил меня, что полевые мыши не в состоянии заселить дом столь быстро. Это совершенно невероятно. С наступлением ночи я, как обычно, отпустив слугу, удалился в спальню, к западной башне, отделенную от кабинета каменной лестницей и недлинной галереей. Лестница частично сохранилась, а галерея была восстановлена из руин. Спальня круглая, очень высокая комната без деревянных панелей, завешенная гобеленами, которые я собственноручно выбирал в Лондоне, освещалась электрическими лампочками, искусно имитирующими свечи. Убедившись, что черномазой со мной, я захлопнул тяжелую готическую дверь. Спустя какое-то время выключил свет и лег на резную кровать с балдахином и пологом. А почтенный кот забрался, как обычно, ко мне в ноги. Не задергивая полога, я смотрел в выходящее на русское окно. Небо чуть светлело от приближающейся зари и на нем изящно вырисовывался ажурный силуэт оконного переплета. Какое-то время я спал, потому что помню странный обрывок сна, прерванного тем, что спокойно лежавший кот вдруг вскочил. В рассветном полумраке мне было видно, как он стоит, шея вытянута, передние ноги на моих лодыжках, ноги задние выпрямлены. Кот уставился на какое-то место на стене чуть западнее окон, по-моему, ничем не отличавшееся от остальной стены, но я устремил взгляд туда же. Присмотревшись, я понял, что у кота была причина волноваться. Не могу сказать с уверенностью, что гобелен шевельнулся, хотя мне кажется, что шевельнулся, но еле заметно. Однако ручая, что услышал тихую, отдаленную беготню мышей либо крыс. Кот мгновенно прыгнул, и под его тяжестью один из гобеленов упал на пол, обнажив сырую старую каменную стену с новой кладкой в нескольких местах. Там не было и следа грызунов. Черномазый пробежался в ту и в другую сторону вдоль стены, пробуя когтями упавшую ткань и пытаясь просунуть лапу между стеной и дубовым полом. Он ничего не обнаружил, и спустя какое-то время, потеряв терпение, улегся на прежнее место поберег кровати. Я лежал, не шевелясь, но заснуть не мог. Наутро я опросил всех слуг и обнаружил, что никто из них не заметил ничего необычного, кроме поварихи, которая вспомнила, как вел себя кот, спавший у нее на подоконнике. В какой-то момент ночью кот протяжно замяуков разбудил повариху, и та увидела, как он стремглав вылетел в открытую дверь и помчался вниз по лестнице. Днем я подремал и вечером вновь зашел к капитану Норису, которого очень заинтересовал мой рассказ». Странные происшествия, совершенно незначительные, но любопытные, привлекли его своей живописностью и дали повод припомнить многочисленные истории о призраках. На обоих обеспокоило появление крыс, и норис одолжил мне парижской зелени и несколько ловушек, которые я по возвращении домой отдал слугам, чтобы те разместили их в нужных местах. Спать хотелось, и я лег рано, но меня тревожили самые ужасные сны. Казалось, я гляжу с головокружительной высоты вниз в сумеречный грот, по колено наполненный отбросами, где белобородый демон гоняет посохом стада каких-то одутловатых вялых животных, вид которых вызывал у меня неописуемое отвращение. Затем, прервав свое занятие, он кивнул головой, после чего огромная стая крыс ринулась вниз в зловонную пропасть и пожрала и стада, и пастуха. Жуткое видение внезапно исчезло, меня разбудил черномазый, по обыкновению спавший у меня в ногах. В этот раз я понял, чего он фыркает и шипит, чего вонзает когти мне в ногу, не сознавая, что причиняет боль. Ото всех стен комнаты неслись зловещие звуки, ужасный шорох от лап огромных голодных крыс. Еще не светало и не было видно, что творится под тяжелой тканью. Упавший гобелен уже висел на месте, но и не настолько я испугался, чтобы не зажечь свет. При свете ламп я увидел, что ткань, закрывавшая стены, сотрясалась в некоем особом ритме. Танец смерти шевелил гобелены. Почти сразу же движение, а за ним и шум прекратились. Вскочив с постели, я ткнул в один из гобеленов рукояткой грелки с углями, стоявшей поблизости, а затем приподнял его, чтобы посмотреть, что за ним творится. Но там не было ничего, кроме неровной каменной стены, да и кот перестал ощущать присутствие таинственных визитеров. Осмотрев круглую ловушку, стоящую в комнате, я обнаружил захлопнутые дверцы, но не нашел никаких следов того, что в нее кто-то попался и сбежал. О том, чтобы спать дальше, не могло быть и речи. Поэтому, взяв зажженную свечу, Я открыл дверь и по галерее направился к старинной лестнице, ведущей к кабинету. Черномазый следовал за мной по пятам. Но прежде чем мы дошли до каменных ступеней, кот обогнал меня, понесся вниз и исчез. Спустившись по ступеням, я убедился, что шум доносится из большого зала внизу, и в природе этого шума нельзя было усомниться. За дубовыми панелями кишели крысы. Они носились вдоль стен, а черномазый, предвкушавший охоту, бегал кругом в ярости и недоумении. Когда я зажег свет внизу, шум не утих. Крысы продолжали бесчинствовать. Их было слышно так отчетливо, что я в конце концов уловил, в каком направлении они перемещались. Эти существа в неисчислимых, по всей видимости, количествах совершали чудовищную миграцию с непостижимой высоты вниз на какую-то достижимую или недостижимую глубину. Я услышал шаги в коридоре, и в ту же минуту двое слуг распахнули массивные двери. Они искали по всему дому источник непонятного беспокойства, повергшего всех кошек в злобную панику, заставившего их стремительно преодолеть несколько пролетов лестницы и с мяуканьем усесться перед закрытой дверью в нижний подвал. Я выяснил у слуг, что крыс они не слышали, а попытавшись привлечь их внимание к раздававшимся за панелями звукам, вдруг понял, что шум стих. В сопровождении двух слуг Я дошел до двери нижнего подвала, но обнаружил, что кошки уже разбежались. Я решил спуститься и обследовать подземную крипту позже, а пока просто обошел все ловушки. Все они оказались захлопнутыми, но ни в одну никто не попался. Удовлетворившись тем, что никто, кроме меня и кошек, не слышал крыс, я просидел в кабинете до утра, глубоко задумавшись, и вспоминая известные мне легенды о доме, где я обитал. Я немного подремал днем полулежа в удобном кресле, с которым не расстался, несмотря на решение, обставить дом в средневековом стиле. Позже я позвонил капитану Норису, и он пришел, чтобы помочь мне в исследовании нижнего подвала. Ничего неподобающего обнаружено не было. Но, сообразив, что склеп вооружен руками римлян, мы ощутили понятный трепет. Все низкие арки и массивные колонны были римскими, не поддельными а романскими работы неумелых саксов, а строгими, исполненными классической гармонии времен Цезарей, Стены изобиловали надписями, хорошо знакомыми любителям старины, которые постоянно изучали здание. Упоминание Атиса заставило меня вздрогнуть, ведь я читал Катула и немного знал о чудовищных обрядах культа восточного бога, связанного с культом Кибелы. Примечание: Атис в греческой мифологии юноша-фригеец, возлюбленной богини Кибелы, учредивший священные оргии в ее честь. По одной из версий легенды он впал в безумие и сам себя скопил. Упомянутая в тексте поэма «Катула Атис» исполнена ужаса перед зависимостью от иррационального могущества Кибелы. В Риме культ Атиса существовал параллельно с культом этой богини. Конец примечания. При свете фонарей мы с Норисом безуспешно пытались разобрать старые, почти стершиеся письмена на грубо вытесанных прямоугольных каменных блоках, которые, как принято считать, служили алтарем. Один из рисунков, напоминавший солнце с лучами, был, по мнению ученых, дарийского происхождения, и это позволяло предполагать, что римские жрецы просто использовали алтарь более древнего святилища какого-то местного культа. Меня потрясли бурые пятна на одном из этих каменных блоков. Самый большой камень в центре помещения носил явные следы огня, возможно, от сожжения жертв. Таковы были достопримечательности крипты, куда накануне с мяуканьем рвались кошки и где мы с Норисом решили провести ночь. Слугам, которые принесли для нас кушетки, было велено не обращать внимания на ночные проделки кошек, а черномазому позволили остаться с нами в качестве помощника и компаньона. Мы решили плотно закрыть тяжелую дубовую дверь, сделанную реставраторами, по старинным образцам с вентиляционными отверстиями и, подготовившись, таким образом остались одни при зажженных фонарях в ожидании неведомых событий. Склеп находился глубоко в основании монастыря, намного глубже поверхности известнякового обрыва, высившегося над уединенной долиной. Именно склеп был целью необъяснимого нашествия крыс. Я не сомневался в этом, хотя затруднился бы объяснить, почему. Мы лежали в ожидании, я чувствовал, что бдение мое порою перемежается с неотчетливыми снами, от которых меня пробуждало беспокойное шевеление кота, лежащего у меня в ногах. Сны эти не повторяли в точности, но разительно напоминали тот, что снился мне накануне ночью. Я вновь видел сумеречный грот, пастуха с бесчисленным стадом похожих на грибы животных, валявшихся в грязи, и по мере того, как я смотрел, они оказывались все ближе и были видны все отчетливее настолько, что я почти различал их черты. Затем я вгляделся в адутловатую морду одного из них и проснулся с криком, заставившим Черномазова подскочить, а бодрствовавшего капитана Нориса расхохотаться. Не знаю, хохотал бы Норис больше или меньше, знаю он, что именно заставило меня вскрикнуть, но я и сам вспомнил об этом гораздо позже. Запредельный ужас бывает, милосердно отнимает память.